Глава 12. В отличие от многих прошлых зим, январь 1941 года радовал минчан мягкой погодой и почти полным отсутствием метели и, собственно, осадков. Для колхозных полей такое малоснежье было вредным, но вот горожане ему, наоборот, откровенно радовались. Им и выпавшего за декабрь рассыпчатого пуха вполне хватило для праздничного настроения, а напиленного на свисла чельда для устроения новогодних городков со всеми положенными статуями-горками и прочими развлечениями. Опять же, и большой салют в новогоднюю ночь был просто чудо как хорош. Почти полчаса весь город, затаив дыхание, любовался разноцветной огненной феерией в темных небесах. На веселых и шумных застольях то и дело поднимали тосты с самыми наилучшими пожеланиями, просто-таки обязанными исполниться в наступившем году – Семенчане обязывали друг друга непременно быть здоровыми и счастливыми, ну и по возможности жить в достатке. Еще даже на самом тихом семейном застолье обязательно поднимали бокал с крымской шипучкой, рюмку с водкой, ну или стопку самогона у кого как, за здоровье товарища Сталина. Потому как простой народ на деле видел, что жизнь меняется в лучшую сторону. Как страшный сон начал забываться вечный голод и неустроенность двадцатых и начала тридцатых годов. Постепенно мало помалу справились и с царившей повсеместной разрухой и неустроенностью. Изжили частые вспышки брюшного тифа и холеры, придавили распространение туберкулеза и бытового Сифилиса, по улицам перестали бродить беспризорники, да и с уголовным элементом советская милиция в последние годы боролась свирепо с поистине пролетарской решительностью. Цены на продукты и самое необходимое, пусть и по чуть-чуть, но регулярно снижались. Полки продуктовых и промтоварных магазинов все больше радовали разнообразием. Строилось новое жилье, больницы, школы. И вообще, страна окончательно оправилась от ужасов и крови братаубийственной братоубийственной гражданской войны и понемногу начала расцветать. Звучали здравицы Иосифу Виссарионовичу, и за его мудрое решение о развитии частной инициативы в важном деле обеспечения потребностей советских граждан едой и бытовыми товарами. Под его чутким и благожелательным присмотром за два прошедших года Союз потребкооперации кооперации натуральным образом расцвел и окреп, неплохо встроившись в государственные структуры, и все больше радовал население страны Советов красивыми вещами и обувью, замечательной мебелью, вкусной и сытной едой, всякими полезными штучками вроде зажигалок, инструментальных наборов и удобных чемоданов. Одна производственная артель даже легкие мотоциклы и грузовые трициклы с багажниками на две сотни килограмм производила. И ведь хорошие машинки у них получались. Опять же, на особицу благодарили товарища Сталина колхозники. Во-первых, за настоящий поток новых тракторов и разных сельхозмашин, хлынувших на МТС с доброго десятка больших машиностроительных заводов. С такой подмогой биться за урожай и повышать надои стало заметно легче. Во-вторых, за решение Совета народных комиссаров, принятое с подачи вождя. Теперь работникам села вместо половины трудодней полагалось платить живыми деньгами, которые, опять же, можно было потратить на свое усмотрение в приезжающей автолавке или сельском лабазе. Ходил слух, что через два года Пахарям и паспортные книжки начнут свободно выдавать. Второй тост белорусы поднимали уже за своего первого секретаря ВКПБ товарища Пономаренко, который наконец-то продавил столичные наркоматы и госплан, заставив их ускорить разработку и согласование программы комплексного развития БССР. Новые заводы-фабрики, реконструкции всех городов, развитие дорожной сети, карьеры-рудники и все такое прочее. И хотя подробности никто пока не ведал, но и простые предположения все обсуждали с нескрываемым удовольствием. Сейчас-то белорусская молодежь повально вербовалась на заводы и стройки Урала, Сибири и Дальнего Востока. За ними следом тянулись и крепкие мужики. А так появится достойная работа для множества рук в самой Белоруссии. Ну и, наконец, многие белорусы еще одну обязательную рюмку поднимали за генерального прокурора СССР товарища Вышинского. В декабре ушедшего года наконец-то начался открытый судебный процесс над польскими военными преступниками. И Андрей Януарьевич превзошел сам себя, буквально воспламенив праведным негодованием сердца тех, кто слушал его обвинительные речи по радио или читал в газетах стенограммы судебных заседаний. Его и до этого порой называли Ягуарьевичем а теперь вовсе стали делать это практически в открытую. Уж очень любили гонористых панов, их соседи-белорусы. Сам процесс длился почти месяц. Еще столько же рассматривали многочисленные апелляции на пеньковые приговоры и обращения тех, кому повезло отделаться четвертаком правительных лагерей без права переписки. И вот теперь, на исходе января, в банкетном зале Минского дома Красной Армии Готовилось небольшое мероприятие в честь восторжествовавшей справедливости. Ближе к вечеру должны были собраться за накрытыми столами краскомы разных рангов, чтобы вспомнить былое и помянуть товарищей, не вернувшихся с провальной советско-польской войны. Проигранной не в последнюю очередь благодаря умелому командованию командующего Западным фронтом Тухачевского, сумевшего потерпеть поражение от поляков в условиях двухкратного численного превосходства своих сил, Затем не менее блестяще отступить, оставив в руках противника 130 тысяч пленных красноармейцев и кучу военной техники, а еще заново сделать несколько открытий в военной науке. О крайней опасности любого наступления с оголенными флангами, о необходимости надежно защищать свои растянутые коммуникации. Ну и самое главное откровение будущего маршала было о том, что для любого военачальника, оказывается, Просто-таки архиважно иметь стратегический резерв войск. Гений, бля. По результатам мирного договора с поляками, Советская Россия тогда утратила немалый кусок своих земель, выдала все трофейные польские знамена времен смутного времени из оружейной палаты Кремля и выплатила репарации почти в 50 миллионов золотых рублей. И только в 1939 году вернула часть потерь обратно. Увы, только часть. Впрочем, жизнь продолжалась, а вместе с ней становилось, возможно, многое, немыслимое еще вчера. Например, то, что спортсмены-динамовцы спокойно занимаются в гимнастическом зале дома РКК. Причем уже не первый год топчут его полы наравне с молодыми спортсменами-краскомами, увлекающимися специфической гимнастикой. Казалось бы, и что такого? Да вроде бы и ничего, если только не вспоминать что учредителями «Динамо» была группа военнослужащих ОГПУ Московского округа, а первым почетным председателем – аж сам товарищ Дзержинский. После смерти Железного Феликса ведомственная принадлежность спорт не изменилась. Госбезопасность вообще неохотно расставалась с чем-то, что считала своим. И отношения у НКВД, как наследницы государственного политического управления с рабочей крестьянской армией, были как у кошки и собаки. Но все, как обычно, решил человеческий фактор. Нынешний тренер и ведущий специалист БССР по новейшей советской системе рукопашного боя безоружнее начинал учиться этой непростой науке у самого товарища Спиридонова, который, несмотря на свою инвалидность после русско-японской войны и прошлое царского офицера, неплохо встроился в новую жизнь и реалии, написав три руководства по рукопашке и став по принадлежности человеком ГБ. Но переняв сугубо прикладную науку у одного наставника и став инструктором по спиридоновскому самозу, неугомонный Волков тут же отправился к его, ну не противнику, но, скажем так, идеологическому оппоненту. Товарищ Щипков вполне официально считался основателем советского классического дзюдо, имел за плечами разработку руководства по физической подготовке РКК и методическое пособие «Физические упражнения для красноармейцев» где впервые в стране была изложена комплексная программа обучения рукопашному бою. Ах да, еще он разрабатывал набор приемов для ГТО второй ступени. Надо ли говорить, что армейцы считали щипкова своим? Как и милиция, для которых Василий Сергеевич не поленился написать несколько крайне полезных методических наставлений. В принципе, разногласия у отцов-основателей были всего по одному пункту. Спиридонов, как бывший офицер и служака по жизни, видел рукопашный бой исключительно прикладной и сугубо ведомственной системой, закрытой для изучения обычными гражданскими людьми. А его оппонент, в юные года посиротствовал, отучившийся в Токийской духовной семинарии и институте дзюдо Кадакан, а потом очень результативно поработавший в советской военной разведке, придерживался диаметрально противоположных взглядов. Видя в самбо, прежде всего, путь личного самосовершенствования. И не только видел, но и активно работал над сугубо спортивным направлением, для чего не перебирал учениками и не стеснялся привлекать в свою секцию даже девушек и женщин. В 1937 году идеологическое противостояние Титанов закончилось арестом уже основательно болеющего сердца Мощепкова по обвинению в шпионаже и его смертью в камере всего через 20 дней. Как уж там было на самом деле, никто из учеников Василия Сергеевича не знал. Но их отношение к Спиридонову это испортило капитально. Что же касается Волкова, то он предпочел тихо уехать в Минск и начать работу над своим наставлением «Курс самозащиты без оружия самбо». Как Спиридоновца, его без лишних вопросов приняли тренером в «Динамо». А как Ощепковца, тепло встретили в доме Красной Армии. Когда это было нужно – НКВД и НКО вполне могли договариваться к взаимной пользе. Так что, начиная с 1938 года, Виктор Павлович три дня в неделю обучал инструкторов для пограничников, милиционеров и габистов и еще три дня уделял армейской разведке, диверсантам и комендачам. Регулярно ездил в загородную НКВДшную школу для младшего командного состава, вел по субботам для души женскую секцию самбо и планомерно обдумывал и обобщал накопленный опыт, богато уснащая свои записи качественными иллюстрациями, таблицами и схемами. Наконец, января 1941 года книга была почти закончена, и, надо сказать, труд сей получился поистине фундаментальным. Правильное питание и дыхание, психология, укрепляющая гимнастика для сердца, связок и суставов, раздел с медициной и анатомией, само боевое и спортивное самбо, методические указания по организации обучения – работа с ножом и подручными предметами, перечень необходимого для тренировок инвентаря. Узнав о скором возвращении наставника в Москву, многие его ученики, уже сами ставшие инструкторами по самбо, зачистили после Нового года в Минск. Кто попрощаться и попросить прислать экземпляр курсов с памятной надписью, кто посоветоваться о своем дальнейшем развитии, а кто и представить своих перспективных учеников, заодно похвалившись их успехами. Вот и теперь мордатый вахтер на боковом входе в дом Красной Армии ничуть не удивился сразу пятерым молодым краскомам-пограничникам с тревожными чемоданчиками в руках, которых вел за собой командир с двумя рубиновыми майорскими шпалами. Не удивился, но документы проверил. идентично переписал вахтерский грозбух, разблокировал высокую вертушку из крашенных суриком гнутых труб и милостиво проконсультировал гостей насчет расположения уборных и гардероба. Все повесились. Три лейтенанта и два старшины, машинально согнав складки гимнастерок под ремень и за спину, моментально выстроились в боевой порядок, отчасти напоминающий тевтонскую свинью, «Так точно! За мной! И не отстаём!» Шагая, перспективная военная молодежь полголоса обсуждала открывающиеся им интерьеры. «Ничего себе обстановочка! Нам такой домик в Бресте тоже бы не помешал!» Не оборачиваясь, отец-командир небрежно просветил провинциалов о имеющемся в данном очаге культуры РКК «Большом теплом бассейне», вместительном театре и библиотеке с неплохой подборкой книг. Про кинотеатр, студию военных художников и классы по изучению аж трех иностранных языков тоже не забыл поведать, как и про два очень приличных и дешевых буфета для младшего комсостава и для старшего. Имелись и столовые с таким же разделением – но настолько далеко гостеприимство армейцев не распространялось. Вход в сии заведения общепита был только для своих. Заслушавшись, пограничники и сами не заметили, как добрались до раздевалки спортзала, безошибочно опознанной по тому особому аромату, которым уже успели пропитаться ее стены и деревянные шкафчики для одежды. Характерные запахи мужского пота, несвежей одежды и вездесущей хлорки переплетались в такие крепкие духи, Что обычные люди наверняка бы недовольно морщились и искали форточку для проветривания помещения. Но не военные, по долгу службы регулярно бывающие с проверками в солдатских сушилках для портянок. Они такой ерунды даже и не заметили, сноровисто отыскав свободные места для переодевания и дружно брякнув своими чемоданчиками о лавке. Пока приезжие доставали комплекты старой формы для грядущей тренировки, их предводитель отправился на разведку в спортзал. Встав на пороге двустворчатой двери, майор с нескрываемым удовольствием оглядел два десятка крепких самбистов, размеренно отрабатывающих приемы против противника с ножом. и Едва заметно улыбнулся при виде того, кому и привез-привел своих желторотиков. Правда, Волков был не один, а в компании беловолосой девушки, явно обсуждая с ней какой-то прием. Вот он отошел и начал странно на первый взгляд передвигаться. Остановился и тут же несколько раз переступил, как бы раздергивая и обманывая ложными движениями противника. Потом цапнул штурмовку девицы и несколько раз перекрестил ее ножом, вырезанным из старой автомобильной покрышки. «Замер, слушая. Ученицу?» Что-то коротко ей пояснил, дополнив ответ медленным движением резинового клинка по замысловатой траектории. Затем вновь начал свою непонятную шагистику, комментируя каждый переход, «Отступаем по диагонали и строго под безоружную руку. Ты это специально выделил значком. Внимание!» Потом резкое сближение и маховый секущий удар по нижнему уровню с целью... «О, Сергей! Точно так, Виктор Павлович!» Несмотря на то, что разница в возрасте у мужчин была невелика, новоприбывший проявлял к невысокому ровеснику максимальное почтение, искренне считая его своим наставником. Впрочем, и Волков не особо чинился радушно приобняв не самого худшего из своих учеников. Как добрались? Быстро и в тепле. Знакомый устроил к охране эшелона с немецкими станками. Вечером в Бресте сели к ним в теплушку и утром сошли в Минске. Обратно вообще военным транспортником полетим. Помощь с размещением не нужна? До нас в казармы школы младшего комсостава на недельку приютили. Поглядев на девицу-красавицу что расположилась за тренерской конторкой и что-то увлеченно писала, а нет, рисовала. Так вот, поглядев на нее, бравый пограничник совсем было хотел поинтересоваться белокурым чудом. В смысле, что она делает на тренировке. Но тут из раздевалки начали выходить орлы его погранотряда. И разговор сам с собой свернул на кандидатов, претендующих на гордое звание инструкторов по самбо. Вернее, сначала Волков указал им место для разминки растяжки, а уж потом обсудил с майором достоинства и недостатки его учеников, особенное внимание уделив одному из них. «Виктор Палыч, просьба у меня до тебя». «Да? Нет ли у тебя какого-нибудь умельца, чтобы из моего велена пыль слегка повыбить?» «О как!» Поглядев на верзилу почти двухметрового роста и с такой комплектацией, что в голову сразу же лезли мысли о сбежавших из кузни молотобойцах, опытный тренер с немалой долей уверенности предположил, «Зазвездился паренек?» «Есть такое. Дури то у него на троих хватает. Массу тела сам видишь. А технику за полтора года он более-менее наработал. Вот и начал считать себя непобедимым бойцом. Хорошо бы против него выставить кого поопытнее и похитрее, чтобы щелкнуть по носу и направить на путь истинный. А уж если это будет его ровесник! И чтобы не тушевался, вел поединок напористо и даже агрессивно. Есть у тебя такие самородки, Виктор Палыч?» Задумчиво хмыкнув, Волков еще раз оглядел разминающийся шкаф двустворчатый с антресолями и звучно хлопнул в ладоши, останавливая занятия. Быстро распределив четырех новичков-пограничников среди их коллег из армейской разведки, тренер подозвал к себе оставшегося неприкаянным Вилена и прямо при нем демонстративно поинтересовался у его наставника. «Значит, говоришь, перспективный?» Подхватив игру, майор по военному четко кивнул. «Точно так!» «Ну, раз такое дело, то проверим, чему ты там успел его научить!» «Как, лейтенант, не против показать себя?» Улыбнувшись, добрый молодец, с пудовыми кулаками, ага, весело подтвердил. «Да я как пионер, всегда готов!» «Ну и хорошо! Саша, подойди к нам, пожалуйста!» Пока старшие и младшие пограничники вертели головами, выискивая будущего спарринг-партнера среди тренирующихся пар, Волков развернулся всем телом к молоденькой девушке с удивительным для мужчин экзотическим молочно-белым колером волос. А яркая фиалковая радужка ее глаз и общий, хм, экстерьер и вовсе заставили их на пару-тройку секунд зависнуть, обдумывая глубокую мысль о том, что ничего себе, какие крали в Минске водятся. «Саша, проведи с товарищем квалификационный поединок. Три минуты поработай на уклонениях, потом проверь ударную технику». Затем броски и захваты. Ну и болевые, конечно. Только без перегибов, да? Все так же молча кивнув, юная художница пошла поплыла обратно к конторке, чтобы оставить там рисовальный планшет и карандаши. Эм, я что-то не понял. Прямо с ней, что ли? Да я ж ее зашибу. Ты попади сначала, зашибала. Меж тем хорошенькая блондиночка вернулась и спокойно замерла на разложенных на полу гимнастических матах с интересом разглядывая рослого пограничника, которому была как раз макушкой по плечо. Да какое плечо? На любом из них она могла усесться, как на лавочке. Несколько раз оглянувшись на удивленного не меньше него наставника и невозмутимого патриарха Минского самба Волкова, 23-летний амбал неохотно вышел и встал напротив юной девчонки. Хотя, может, и уже вполне оформившейся молоденькой девушке. Пусть и была ее гимнастерка и форменные шаровары, на полразмерчика больше нужного, но кое-что приятное мужским взором плотная ткань Юнгштурмовки штурмовки все же временами облегала. И... начали! Привычно пригнувшись и выставив руки, Белен сделал шаг вперед, а его весьма хорошенькая проверяльщица также зеркально отшагнула назад, даже не потрудившись принять хоть какую-то стойку. Новый шаг и мах рукой, еще один, только гораздо резче и быстрее. Стоящий и внимательно наблюдающий за квалификацией майор Горстнев некоторое время напряженно следил за безуспешными попытками ученика поймать текучую, словно вода, девицу. И, наконец, расслабился и успокоенно пробормотал. «Ловкая и быстрая. Это тебе не наших дуболомов валять». Три минуты прошли очень быстро. Выходя из очередного уклонения, Беляночка вдруг слегка подпрыгнула и с разворота саданула ногой прямо в прикрытый одно лишь гимнастеркой лейтенантский живот. Да так сильно и точно, что Вилен лишь сдавленно кекнул и осел на одно колено, прижав ладонь к диафрагме и с сиплым клёкотом, втягивая в себя ставший вдруг очень тягучим воздух. Ох, бля! Дождавшись, пока спортсмен из Бреста придет в себя и утвердится на ногах, прекрасное беловолосое чудо-веща все так же спокойно и очень выразительно похлопала ладошкой по своим локтям и коленкам показывая, чем будет пользоваться дальше. Поглядев на серьезное лицо ученика, непроизвольно потирающего, прикрывающего солнечное сплетение, а затем на своего наставника, который успевал и ход общей тренировки контролировать, который успевал и ход общей тренировки контролировать, и ошибки спортсменов подмечать, и ценные указания покрикивать, майор тихонько осведомился. «Виктор Павлович, так это что, твоя ученица?» И ученица, и соавтор моих курсов. Почти вся медицинская часть, питание, дыхание, вся гимнастика и иллюстрации – все это от нее. На матах тем временем, казалось, возник опасный момент. Беллен как-то исхитрился поймать противницу за ее длиннющую косу и начал проводить бросок через плечо, во время которого получил девичьим коленом чуть выше переносицы, матнул головой и шумно завалился на спину. «Ух, б с тем, чтобы уже люже обнаружить, что для него ничего еще и не закончилось, ибо его душили той самой косой, которую он всего десяток секунд назад так опрометчиво цапнул. Блин. Выбив ладонью нервную дробь по упругой прохладе гимнастического мата, растерявший прежнюю уверенность лейтенант, с шумным вздохом откусил первый глоток живительного воздуха. Потом еще и еще, стремительно приходя в себя, и наливаясь здоровой спортивной злостью, приподнялся, разминая горло, занял стойку и кивнул, показывая, что готов продолжать. И стоило только его противнице кивнуть в ответ, тут же ринулся вперед, чтобы захватить ее опорную ногу. Косо, почти удалось, если бы не очередной неуловимо быстрый удар, прилетевший в его низко опущенную голову. Горстнев, опознавший следующий прием еще до его начала, С довольно противоречивыми чувствами, сам просил его приземлить, наблюдал, как блондиночка неспешно устроила колено на бычьи шее располставшегося ничком ученика и до обидного легко удерживает его в простеньком захвате. Но вот Вилен внезапно дернулся, постарался перевернуться и скинуть с себя легкое тело. Увы, в итоге только ухудшив свое положение. Теперь девичья ножка надежно передавила ему горло в позиции вечного самоудушения, дополненного болевым заломом правой руки. Шлеп-шлеп-шлеп. Легко снявшись с сопящего и едва не пускающего пар из ноздрей защитника государственных границ, мирная художница уже с привычной тягучей плавностью отошла на исходную позицию и вопросительно поглядела на Волкова. Тот в ответ отсимофорил пару жестов, незнакомых майору, но прекрасно понятых девицей. «Да». Когда собираетесь уезжать, Виктор Палыч? День Красной Армии я отпраздную еще в Минске. А вот весну, думаю, встретить уже в Москве. Уж больно не втерпешь некоторым ответственным товарищам из Государственного Центрального Института Физической Культуры увидеть меня на военном факультете. Тем временем, утвердившийся на ногах лейтенант осторожно пошел в последний и решительный бой. Смелым натиском, завладев, захватив свои клешни, сначала левой – а потом и правая рука в гимнастерке белобрысой экзаменаторши. Чуть помедлив, наконец-то попалась. Начал выводить ее на удушающий захват и тут же глухо охнул, когда ее колено резко воткнулось в его правый бок. И еще раз, заставляя кривить лицо, сцеплять зубы, отполыхнувшие болью печени, и на одних морально-волевых спешно закрывать бок рукой и локтем. Вот только очередного невозможно сильного удара так и не последовало. Зато сам мужчина вдруг обмяк, потерял сознание и, слегка придерживаемый девушкой, мягко сложился на упругие маты. «Вот них... Ничего не понял. Палыч, как она его?» Пережала сонную артерию. «Нельзя подпускать противника так близко и оставлять без своего внимания. Категорически. Постоянный контроль дистанции и своего противника. Это же азы. Да. Потенциал у твоего паренька, конечно, есть, но... «Ты уверен, что ему нужно двигаться дальше?» «Для службы лейтенанту вполне хватит и того, что есть сейчас. Вообще-то я его думал подготовить вырастить на всесоюзный чемпионат по самбо. Так-то он парень неплохой, только головой работать ленится. Сила есть?» Согласно хмыкнув, Волков показал двум крайним самбистам на отдыхающего коллегу и тесно-ровисто оттащили безвольно мотающую головой тушу в сторонку. Где его строили с комфортом на невысокой стопке из десятка резиновых ковриков. Ну да, сила уму могила. Что же, попробуем за неделю наставить твоего чемпиона на правильный путь. Данные у него действительно хороши. Что интересно, остальные спортсмены, кроме сослуживцев Филена, разумеется, никак не отреагировали на удивительный результат неравного спарринга, словно уже не раз видели такое. Косясь в сторону, вернувшись к рисовальному планшету малолетней девчонки, с обидной легкостью уронившей его лучшего бойца, Горснев дождался возвращения отлучившегося по тренерским делам наставника и нейтрально поинтересовался. «Что-то я не припомню, Виктор Палыч, чтобы ты меня это коленками бить учил». Волков для начала заставил поменяться напарниками две ближние пары, скомандовав им поработать над уклонением и срывов захватов и только после этого напомнил, «Я же тебе не раз говорил, Сережа, что самба не статичная система. Она живая и постоянно развивается. Когда я учился у Виктора Афанасьевича Спиридонова, он не стеснялся брать и использовать материал из руководства нападения и самооборона без оружия, авторства Солоневича. Ты же помнишь, кто это такой?» «Разумеется, майор помнил. Поэтому и ответил без раздумий. Убежденный монархист, контрреволюционер и враг советской власти – сбежавшись с братом и сыном к Белофинам в 1934 году. Нам тогда в Карелии внеочередные учения устроили, ядрючили на них так, что... да. Хотя виноваты вообще-то были конвойные, просахатившие их самовольный уход из лагеря. И если уж Спиридонов черпал для своего самоза из таких источников, то им мне ничего не мешает перенимать удачные решения со стороны. Понял? Так точно». Тогда переодевайся, устрою тебе персональные курсы усовершенствования старшего командного состава. Только прежде своему чемпиону политику партии разъясни по поводу его тренировочного процесса на ближайшую неделю». Пришедший в себя Вилен и в самом деле лупал глазами, не торопясь покидать такие уютные мягкие коврики. Подойдя к нему, Горснев присел и внимательно присмотрелся к зрачкам, выискивая признаки возможного сотрясения. «Не нашел» и, обрадованно протягивая руку помощи откровенно к велому ученику, добродушно сочувствующе осведомился. «Ну, как ты?» Здоровяк, в потрескивающей на плечах форме, с тихим кряхтением уселся по-турецки, тряхнул головой и честно признался. «Что-то мне мало-мало не по себе, тач-командир. Чего так?» Вновь помотав головой и пару раз слепнув себя по щекам, Белен ненадолго замер разглядывая что-то, увлеченное рисующую за конторка девицу-красавицу. «Ну, не знаю. Просто если у них тут даже художницы такие, то мне уже как-то страшно становится». В первый день весны в Минске было так пасмурно, что, казалось, над ним в несколько слоев собрались тучи, и ли не со всей Белоруссии, вознамерившиеся по-быстрому избавиться от залежавшихся с зимы запасов снега. С виду вполне пушистого и белого – но однако же неприятно влажного. Кружась в переменчивых потоках теплого мартовского ветра, мокрые хлопья моментально облепляли любого горожанина со всех сторон, ограничивая прямую видимость едва ли не десятком метров. Вот в такую веселую погодку и возвращался домой честный советский сапожник Ефим Прайдер. То и дело поправляя сползающую лямку вещмешка на правом плече и помахивая в воздухе легким чемоданом. «Нет, кое-что в нем, конечно же, лежало, но в сравнении с тем, как багаж распирало вещами и гостинчиками при убытии в Нижний Новгород...» «Не понял». Поймав себя на том, что уже второй раз подряд проходит мимо нужного крыльца, мужчина остановился, тряхнул головой и присмотрелся. Двор был точно тот самый. Перекосившиеся от времени щелястые дровяные сарайчики, недавно отремонтированный парой свежих досок нужник, Вдали из кирпичного струба торчала водозаборная колонка. Тот двор, знакомый как свои пять пальцев, однако же вход в его мастерскую отсутствовал. Негромко выматерившись, он шумно выдохнул, отгоняя настырно лезущие прямо в глаза снежные перья. Собрался и медленно повел головой, внезапно зацепившись взором за угольно-черного ворона, сидящего на верхушке столба с которого к дому тянулся электрический кабель. — Кра! Моргнув, Ефим Акимович потряс головой, словно наровистый жеребец, и внезапно осознал, что зрение его резко поправилось, и теперь он все прекрасно различает. — Ну, Александра, наверняка ведь ее штучки. — Кра! Дернувшись от пролетевшей прямо над его головой птицы, мужчина сдавленно чертыхнулся и все же добрался до входной двери в свою мастерскую. Позвенел ключами, открывая замки в правильном и известном только ему и ученице порядке. А иначе внутренний засов так и останется на своем месте. Зашел и с облегченным вздохом расстался с поднадоевшим неприятно габаритным чемоданом. Скинул верхнюю одежду, тут же с наслаждением запустив пятерню под душегреку. Уезжал по холоду, ну и оделся соответственно. А вот когда вернулся... Пришлось всю дорогу от вокзала до дома терпеть и потеть. Так. С удовольствием констатировав, что в его биндежке довольно тепло, мужчина прошел вглубь и приложил ладонь к круглому боку печки. Заглянул в топку, полюбовавшись на едва слышно потрескивающие рдеющие угольки, подбросил на них пару сучковатых полешков и вновь распрямился. Эх, в гостях хорошо, а у себя все одно лучше. Не договорив, Мастер по обуви и замкам уперся взглядом в непонятные прямоугольные коробочки, которые волховка, больше ведь некому, зачем-то разложила сушиться поверх газетной скатерти прямо на его обеденном столе. Взяв одну такую и скребнув ногтем, мужчина обнаружил, что эта непонятная плоская тара сделана из обрезиненной дюральки. Более того, к ней крышечки имеются с пружинными защелками. А еще Александра для какой-то своей надобности промывала их спиртом дектификатором Уж такие-то вещи Ефим определял в лед. Осуждающий цокнув, хозяин помещения вернул коробочку на стол и обратил внимание на верстак, где аккуратно были разложены разные «хм». С некоторым удивлением, рассмотрев довольно красивый нож-складишок с изогнутым широким лезвием, он перенес внимание на зажатую в тисочках заготовку – чей довольно длинный клинок был плотно умотан в черную тряпичную изоленту. А вот хвостовик зачем-то расковали и загнули наподобие половинки полой трубки и залили в нее что-то темное с багровым отблеском. Надо сказать, очень характерным для тех, кто разбирался в драгоценных камнях. Заинтересовавшись, Ефим Акимович не поленился дотянуться до малого шильца и ткнуть им в этот странный наполнитель, обнаружив, что тот подозрительно напоминает... «Да ладно?» Собравшись поскрести материал поосновательней, он вовремя заметил лежащие неподалеку от тесочков в части будущей рукояти, среди которых как раз валялась парочка толстеньких пластинок из такого же наполнителя, до да жути, напоминавшего самый настоящий рубин. Кусок черного нефрита мужчина опознал гораздо уверенней. Еще одна пластина своим блеском поначалу склонила его к серебру, но все же он определил в ней платину. «Да...» Равнодушно оглядев валяющийся на грязноватой тряпке пучок бронзовой проволоки и каких-то мелких пластин или пластинчатых пружин, Ефим удивленно шевельнул бровями при виде странного куска балтийского янтаря. Вернее, тонкого штырька и окаменевшей миллионы лет назад древесной смолы, выглядевшего как огрызок использованного карандаша, который перед этим непонятно как сплавили в ровный стержень. «Писала она им, что ли?» При виде красивого теснения на почти готовой обложке записной книжки, хотя по размерам она скорее тянула на средних размеров блокнот, он наконец-то улыбнулся и тут же озадаченно хмыкнул, опознав фигурно раскроенных кусках кожи, лежащих по соседству с обложкой, явные заготовки будущей кобуры для пистолета. Мало того, на соседней полочке верстака, возле стопочек аккуратно нарезанной кожи, блекло-зеленого цвета, Скромно лежали два оружейных магазина, покрытый чем-то темно-серым ребристый винтовочный и вороненный дырчатый пистолетный. Слава богу, пустые. Повертев перед глазами металлический прямоугольник, медвежатник вернул его на место и вновь поскреб пальцами под душегревей. Задумчиво освидетельствовал характерную грязь под ногтями и принял Соломонова решение. Пора в баню. Расхаживая по биндёжке и собирая в сумку мыльно-рыльные принадлежности и свежие исподние, он невольно пнул брошенную возле печки булерьянки стопку каких-то книг. Ругнувшись и одновременно заинтересовавшись ярко-алой обложкой, мужчина не поленился нагнуться и полюбопытствовать. «Временный полевой устав РКК 1940 года». Небрежно полистав ПУ-40, мирный сапожник присел на корты, и начал тешить разыгравшийся интерес. Тактика высших соединений – и ты! Военная фортификация и инженерные заграждения. Применение подразделений войсковой разведки. Тыловое обеспечение, военная история, военная топография. У следующего учебника обложки не было, зато уцелела титульная страница с названием, позволив узнать, что это «Применение стрелковых подразделений». Самой последней в стопке, приговоренной к огню и уже основательно потрепанной военной администрации, повезло меньше. От нее, по сути, только обложка и осталась. Зато на ней прекрасно читался штамп библиотеки Академии РКК имени Фрунзе, присутствовавший также и на остальных книгах. Так, ну его нахер. Сложив будущую растопку обратно, Ефим подхватил сумку и решительно выступил в поход за чистотой и хорошим настроением. Как планировал, так и вышло. Сначала заглянул в парикмахерскую, затем измочалил об себя два березовых веника и едва не содрал липовым мочалом верхний слой кожи. Поскоблил рожу лица новенькой бритвой советского производства, не побрезговал освежиться пахучим одеколоном, подровнял ногти и срезал на пятки небольшую мозоль. В общем, через два часа из бани подметели из влажного снега, вышел мужчина хоть куда. И хоть кого, ага. Все же, как хорошо быть здоровым и полным сил. После лага с постельными подвигами стало откровенно сложно. Куда уж тут задирать молотком юбки? Если то спину перехватит в самый горячий момент, то колени возьмутся щелкать и скрипеть. Теперь же, вместе с хорошим самочувствием, Кефиму Ефиму Акимовичу вернулись и все накопленные за годы телесной немощи желания. Словно чувствуя их, иные женщины на улицах и в других общественных местах начали одарять его особенными взглядами, молчаливо приглашая к ухаживаниям и приятным знакомствам с продолжением. Правда, потенциальный кавалер еще с бурной молодости был человеком переборчивым. Я бы с кем шуры-муры не крутил, да и вроде как собрался уезжать из Минска. Но увидев в куда он зашел закупиться перед возвращением домой смутно знакомую прилично одетую женщину, с которой регулярно виделся в этом самом магазине, не удержался и улыбнулся ей так, словно увидела одну из своих подруг из бурной молодости. Удивленно вскинув тщательно выщипанные брови, вроде бы замужняя дама окинула его заинтересованным взглядом и благосклонно улыбнулась в ответ. Вот вроде бы и не сказали ничего друг другу, но сразу и настроение скакнуло вверх, и в головах образовалась приятная легкость мыслей. В мастерскую он валился с улыбкой мартовского кота, избивая об угол дверного проема, налипший на сапоги снег, громогласно поприветствовал сидевшую у раскрытой печной топки благодетельницу. Искульт, привет Александра!» Повернув в его сторону голову, красивая блондиночка кивнула. «С возвращением!» Покосившись на тележку, вновь вернувшуюся на свое место и окинув взглядом два посылочных ящика и замызганный брезентовый тючок, он наконец-то скинул полупальто на вешалку даже сделал пару шагов вперед, но тут же шатнулся назад и сдавленно оттягнулся. «Ах ты ж, блин. Однако то, что сперва показалось ему наглой черной крысой, оказалось всего лишь важно выхаживающим по полу вороном. Тоже наглым или ручным, судя по тому, что он вообще никак не боялся человека. В развалочку дошагав до печки булерьянки, нахальный птиц свернул за нее и пропал из вида. «Твоя животинка!» Девушка, зачем-то закатавшая почти до локтей рукава своей юнгштурмовской гимнастерки и зажавшая меж ладоней уже собранную рукоять ножа, слегка тягуче подтвердила. «Моя». Под верстаком с шумным звоном упала пустая водочная бутылка и задумчиво любующаяся сердеющими в топке углями беляночка медленно моргнула, неохотно выплывая из каких-то своих мыслей. Чуть тряхнула рукой, поправляя обвившие ее запястья бусины красивых четок и мимолетно покосилась на очередную вазню путливого исследователя обувной мастерской. Как и все молодые вороны, Хоги ужасно любопытен. Как съездилась? Пристраивая набитую продуктами сумку возле все еще занятого непонятной трихомодией обеденного стола, Ефим прямо на глазах помрачнел. Сестра не сразу и признала. Она же думала, что кроме Ваньки у нее никого из живых родственников не осталось. Рассказывала, что во взрослых годах приезжала в нашу деревню, пыталась хоть что-то узнать в сельсовете. А ей на те же могилы, что и мне указали. сказать, все твои там и лежат, суки. Дернув головой, он досадливо пнул так и не разобранный мешок с дорожной снедью. Пнул бы еще разок, но отвлекся на зыбкий полупрозрачный огонек в спиртовой горелке, ласкающий дон с стеклянной колбы, которая стояла на отдельной полке не сама по себе, а как часть небольшого реакторного контура для какой-то химии. Да, теперь он знал и такие мудреные слова. «С кем поведешься, у той всякого разного поневоле наберешься, иногда того даже и вовсе не желая». Впрочем, с наличием непонятного варева его смирил вид кастрюли, стоящей на разожжённом примусе. Поняв, что Александра решила побаловать его своей готовкой, мужчина тут же резко подобрел. Я ей мало-мало рассказал о себе, ну, без особых подробностей. Племяшки поначалу дичились, а потом ничего, так приняли. Ванькины тоже, а не с Глашкинами не разлей вода. Да, как и мы когда-то в голожопом детстве. Как за стол с ней уселись, так до раннего утра и вспоминали житуху нашу деревенскую. Ну и как потом по жизни шли... Заодно она мне про супружника своего рассказала. Не договаривала многое, конечно. Да все одно понятно, что он у нее барант у пороги. К слову, этот дятел еще трешку выхватил. Начальнику лагеря в уши влил, что знатный слесарь и движок у трилевочного трактора одной левой переберет. Ну и жидка Поглядев на свои пальцы, на которых и следа не осталось от набитых воровских перстней, честный советский гражданин веско обронил. Думаю, развестись им надо. Глажко у меня баба видная, недолго свободной погуляют. погуляет. А этот черт все одно в лагере надолго прописался. Почти незаметно помявшись и порыскав глазами по мастерской, знакомый до последнего гвоздя в стене и трещинки на потолке, Ефим нейтральным тоном известил свою вроде как уже и не ученицу. Я там дом себе присмотрел. Пока он ожидал ответа, Беляночка наконец-то отложила на верстак свой будущий нож и подкормила пламя округлым поленом, с которого перед этим содрала кусочек бересты, коим и придавила под копченую сажи дверцу к ненасытному зеву печи. Хороший? Или так, что первым на глаза попалось? Поняв, что идея о его отъезде не вызывает у Александры неудовольствия, будущий домовладелец с тайным облегчением похвалился. «Большой, в пять комнат. Сам на каменном основании, венцам в стенах всего четыре года». Крыша шифером покрыта, внутри все по уму сделано. Дворовые постройки крепкие, под пол вообще кирпичом выложен. Хозяина со всей семьей куда-то в МИАС резко дернули, на новую должность, потому мы с ним и о цене быстро столковались. Покивав, блондиночка начала собирать со столешни все свои непонятные коробки и складывать их стопками, но перед этим выразительно ткнула пальчиком в сторону посылочных ящиков. Не чинясь, мужчина сходил сначала за ними, потом к верстаку за большой отверткой, попутно подышав благостными ароматами будущей ухе, прорывающимися из-под чуток помятой крышки кастрюли. Крак! На станции «Минск-грузовой» спросишь бригадира тарного цеха. Договоришься с ним на два-три больших дощатых короба под все твое имущество. Он же подскажет, как нанять грузовик, который сначала привезет короба сюда, а потом доставит их в железнодорожный лабаз. Я устрою так, что твой багаж уедет в одном из товарников в Горький, где ты его и встретишь. Крак! На очередной жалобный скрип вытягиваемых гвоздей и хруст дерева непонятно откуда пришагал любопытный ворон, в один мах крыльев, оказавшийся наверху ближнего шкафа и завертевший крювастой головой. Благодарствую, Александра. Крак-щонк! Примеряясь ко второму ящику, взломщик вновь потянул носом вкусные рыбные запахи, и лишь усилием воли утихомирил громко заручавшее брюхо. «Мастерскую конторе сдавать или себе оставишь?» «Сдавай». «А чего так? Договоришься с дедомовским начальством, как ты это умеешь, и живи себе на здоровье хоть да... Хм, да пока не надоест». «Крак, хрусть!» Постучав ноготком по бумажной скатерти, девушка запустила руку в первый ящик и брякнула на стол один за другим два больших бруска каких-то консерв с иностранными этикетками. Пока Ефим Макимович озадаченно рассматривал с разных сторон известия о недельной давности, блондиночка достала из кармашка тот самый уже виденный нож-складишок. Чуть дернула кистью, раскрывая лезвие до легкого щелчка стопора, и с потрясающей легкостью вскрыла им толстую жесть прямоугольной банки. «Ну и что такого я должен увидеть?» На сей раз девичий пальчик уперся конкретно в заголовок большой статьи. Ожидая увидеть очередной бравурный отчет о запуске нового завода или фабрики, такие заметки еще с ноября прошлого года посыпались настоящим потоком. Либо натужно восторженный рассказ об успехах неких ударников труда, добывших, собравших, отгрузивших что-то там сверх планов поистине бездонной закрома советской родины, мужчина бегло побежал глазами по печатным строчкам. Затем вчитался внимательней, ведь газетный разворот повествовал о состоянии Лондона, Манчестера, Бирмингема и других крупных промышленных центров Великобритании после почти годичных регулярных авианалетов, как силами Люфтваффе, так и примкнувших к орлам французских бомбардировочных эскадрилей. Для тех, кому читать было лень, имелись и три черно-серо-белых изображения каких-то откровенных руин с редкими островами, выгоревших дотла зданий. То же самое, скорее всего, будет и с Минском. Прикипев глазами к газетным фотографиям и помолчав несколько добрых десяток минут, Ефим невесело констатировал. «Значит, опять к нам германец полезет?» Тем временем на столе перед ним собрали из деревяшек небольшую приспособу с направляющими и чем-то вроде маленькой лучковой пилы, у которой вместо зубчатого полотна была натянута стальная гитарная струна. «А что же хваленые сталинские орлы? Я пока из Москвы ехал, в окно несколько встречных составов с самолетами под брезентом видел. Немчики к нам в гости собираются, а они заранее пятки салом мажут». Вытряхнув из вскрытой жестянки брусок буро-коричневого цвета с какими-то темными крапинками, блондиночка уложила его в приспособу и начала пилить. «В смысле ровненько отделять довольно приличный кусман». Правительство смогло продать часть чаек и шачков первых серий японской военщине, китайцам и в Иран, в обмен на поставки зерна и мяса. На замену выбывающим машинам везут новые И-16, И-185 и, и, и истребитель Яковлева. Но все равно нападающий всегда имеет преимущество. С проснувшимся интересом, следя за нехитрым процессом разделки непонятной консервы, «Медвежатник» пробормотал. Ну, запасы жратвы лишними никогда не бывают. Так значит, красноперам даже их новые крылья не помогут уработать, германца. Те уже четвертый год воюют, опытные. Вот, к примеру, если на тебя три-четыре шпаненка начнут наскакивать с ножечками, сколько уйдут целыми? Ну, одного-двух под хохламу точно распишу, а там уж как масть ляжет. Масть. Недавно звено высотных и двести из второй воздушной армии полчаса не могло поймать немецкий авиафоторазведчик Ю-86Р. Тот просто ушел от них в облака на 11 тысячах. И если бы перехватчики не наводили земли, так бы и улетел к своим. Хмыкнув, мужчина утвердительно предположил. «Сбили?» На радостях сразу десяток очередей из авиапушек всадили. Юнкерс еще в воздухе рассыпаться начал. Потом неделю искали и собирали обломки. Ну и, как водится, все основательно засекретили. Вскрыв вторую жестянку и достав светло-буро-коричневый брусок, Александра продолжила трудиться уже на его разделке. Вот и подумай сам, смогут наши летчики не допустить бомбардировок Минска или... Хм. Погаси примус, пусть суп немного настоится. Когда Ефим вернулся обратно, юная повариха как раз закончила сыпать какой-то порошок в одну из стекляшек реактора после чего продолжила упражняться со струнной пилкой, только на сей раз надрезая размечая толстенькие пластины на одинаково ровные квадратные кусочки. «Александра, это у тебя что?» «М? Американский пиммикан. Сушеное мясо долгого хранения со специями, жиром и ягодами. В этой банке говядина с вишней, а в той курятина с черной смородиной. Попробуй». Поглядев на кастрюлю и посомневавшись, Гурман вытянул из-за голенища нож и отделил небольшой ломтик. Откусил крохотный кусочек говядины, вдумчиво прожевал, затем повторил то же самое с курятиной и кивнул. Ничего так, в Сибири угощали похоже снедью, и только там больше сала было, и вместо ягод ржаные сухари. Паум! С печальным звуком гитарная струна отказалась выполнять нехарактерные для нее обязанности, порвавшись прямо в середке пилы. Повертев в руках пришедшую в негодность самоделку, блондиночка нежно и певуче произнесла что-то иностранное. Повидавший жизнь медвежатник, безошибочно угадал аналог русского слова, обозначавшего гуляющую бабенку. Досада девушки была закономерна, ведь ей оставалось прорезать всего три коротких бороздки, а теперь... Собираясь предложить личное и потому прекрасно оточенное перо, Ефим Акимович совсем немного опоздал. Беляночка сняла со своей косы тугой зажим в виде бабочки, что-то нажала, чуть повернула, и в ее руках блеснула витой сталью превосходная удавка, которой она в несколько движений и завершила свои не совсем понятные труды. Кинув к сложенным возле печки полежкам уже ненужную приспособу для последующего ее безжалостного сожжения, хозяйственная девица вернула внимание первому ящику с дарами Дальнего Востока. «Это тебе». С удовольствием, оглядев выложенные перед ним плитки прессованного пуэра, хозяин мастерской отправился по новой разжигать верный примус, для чего прежде пришлось долить керосина в его прожорливое нутро. Тем временем на растерянные известия нажились плоские брикеты фруктового чая и прессованных с медом орехов, уже знакомые сапожнику плитки травяного сена с отличным бодрящим эффектом и шоколад. Натурально молочный швейцарский – да еще и с цельными лесными орехами внутри. «Богатый у тебя поклонник!» Неопределенно хмыкнув, Александра вылила в реакторную сборку содержимое маленькой колбочки, отчего в химической посуде моментально образовался белесый дымок. Подхватив одну из дюралевых коробочек-шкатулочек, она вложила в нее пластину фигурно изрезанной говядины и подставила горловину под небольшой стеклянный краник, из которого вниз потекла тонкая струйка уже вполне себе густого белого тумана. <къем> а мы случаем не потравимся этой дрянью? Это обычный углекислый газ, он увеличивает сроки хранения продуктов. Обычный или нет, а выглядел неприятно. Впрочем, краник почти сразу же завернули, накинув следом крышку и на тару для пимикана. Едва слышно класнув за щелками, блондиночка повторила то же самое и для курятины с черной смородиной. Затем пришел черед трех плиток темно-красного пуэра и сразу четырех светло-серо-зеленого лимонника дальневосточного, на котором, собственно, небольшой гейзер тумана почти иссяк. Его остатков едва хватило, чтобы залить газом какие-то подозрительные леденцы бледно-желто-зеленого цвета, про которые 14-летняя рукодельница лаконично пояснила. Витаминный комплекс. Болеешь? Нет, но все еще расту. Мало что поняв, но уверенно кивнув, «Молчи и сойдешь за умного». Ефим услышал забухтевший на примусе чайник и тонко намекнул на свою желудочную неудовлетворенность. «Уха не остынет?» «Еще пять минут». Досадливо цыкнув, мужчина перевел взгляд на второй ящик-посылку, основной объем которого занимала сложенная в несколько раз новенькая торба довольно странного, но вместе с тем явно удобного и добротного вида. Под ней обнаружились несколько свертков, основательно замотанных в бумагу. Первой безбожно шелестящую полупрозрачную упаковку сбросила литровая алюминиевая фляжка для воды в чехле из плотного тонкого войлока. За ней последовал треугольный кожаный чехольчик невеликих размеров, содержимое которого так и осталось для наблюдателя тайной. И самым последним на стол лег плоский армейский котелок с крышкой, из-под которой на газетную гладь немедля высыпалась десятка полтора маленьких и больших прямоугольных штуковин грязно-зеленого цвета, оказавшихся всего лишь новомодными пружинными пряжками. Кра! Сходив и достав из кармана своего сиротского пальтишки пару грецких орехов, девушка без малейшего напряга разломила их на десяток мелких кусков и сыпала на верстак, куда тут же спланировал со шкафа пернатый голодайка. Кра! Пока Александра сноровисто распихивала свои продуктовые запасы во внутренности невиданного им доселе вещмешка, медвежатник поглядел на ворона. То, как бодро этот хуги долбил клювом по кускам скорлупы, напомнило мужчине иные картины из его собственного прошлого. К примеру, как он махал кайлом и пешней в одной из шахт воркутлага, рубая в холоде и зыбком сумраки проклятый уголек. да. Переключив внимание на ладную торбу, Мастер по коже сначала осторожно помял плотную и, похоже, чем-то пропитанную ткань, затем подтянул к себе сложенную квитанцию. «Рюкзак-экспедиционный охотник» модель «Тайга-3», выделана артелью «Советская швея» в городе Тюмень. Хм, «Покупайте товары Союза потребительской кооперации». Обрезиненные дюралевые банки входили во внутренние кармашки на боковинах рюкзака прямо как родные. Хотя почему же как? Не отвлекаясь от своего занятия, девушка пояснила вопросительно поглядывающему на нее бывшему наставнику. «Вся татара под продукты долгого хранения, фляга, рюкзак и еще кое-что входит в набор для промысловых охотников и геолого-разведочных партий. Что хорошо им, то сойдет и для меня». Ефим понял это по-своему. «Путешествовать решила?» «Правильно. А может, давай со мной в Горький? Дом большой, комнату под себя сама выберешь». «Спасибо, Ефим Акимович, но я уже присмотрела парочку интересных мест». «Ну, дело твое, конечно. Однако же и про мое приглашение помни». Послюнявив палец, мужчина перелеснул разворот газетной скатерти, тем самым кардинально ее освежив, и начал готовиться к совместной трапезе. То бишь выставил тарелки, кружки, ложки, достал из сумки и напластал кирпич свежего хлеба, брякнул сахарницей, ну и, конечно, не забыл про бутылку водки особой – обреченно хрустнувшись с ругучной головкой в его умелых руках. К слову, в продуктовом ящике обнаружилась литровая банка маринованных огурчиков, отлично дополнивших пейзаж на столе, в серединку которого блондиночка как раз поставила чуточку остывшую уху. И хотя рыбу для ее варки она поймала в консервной банке с надписью «Сайра дальневосточная в собственном соку», хуже от этого духмянистая похлебка не стала, скорее наоборот. Пока поварёшка в девичьих руках разливала по фаянсовым мискам источающую пряно-острые ароматы ухо, Ефим плеснул себе водки и подхватил прохладное стекло. Дождался, пока бывшая ученица усядется напротив, поднял стопку и с большим чувством произнес: «За тебя, Александра!»